Глава вторая. На следующее утро, как следует напоследок размявшись со своей молодой подругой, я выезжаю из замка без завтрака, прихватив с собой двоих охранников вместе с Кнопом, пару стражников из замка и пару десятков крестьян, чтобы они похвастали своим старым товарищам новой жизнью, хорошей кормежкой, получаемым жалованием и постоянными победами в бою, за которые не приходится проливать много крови. Это очень важно для нашего дела — ибо благородные орты кладут свое войско, совсем не задумываясь о крестьянских жизнях. Необходимо показать разницу между таким подходом к войне с нашей, самой народной стороны и тем, как к этому относятся дворяне своих погибших не считающие. В Жомбурге проверяю несение службы на воротах, сильных косяков не вижу и не слышу жалоб от столпившихся перед воротами селян и рыбаков. Поэтому благосклонно киваю начальнику сегодняшнего наряда и уезжаю в объезд города. По хорошо подсохшим дорогам мы добираемся до замка Бруненвальд к обеду, навещаем сам замок, который превращен в санаторий для раненых воинов. Мы подъезжаем прямо к воротам, только тогда в замке начинается какая-то деятельность, означающая, что наш отряд увидели наконец-то. Ясно, что какой-то сильно инициативный и тактически грамотный дворянин со своей дружиной сможет также пробраться по предгорьям сюда, затем вырежет всех раненых с обслуживающим персоналом к чертям собачьим. Вскоре на башне появляется оставленный тут старшим начальник Раула. Он узнает меня и сопровождающих воинов. Где Орт Ниббинг с товарищами и где обертессы? Узнаю, что Орт уехал на совещание к маршалу. Второй тоже. А дворянки продолжают проживать на четвертом этаже, служа для у тех благородных господ. Но все обстоит так, как и следовало ожидать. Поэтому мы отправляемся дальше. Я хочу попасть на обед и совещание у маршала, Познакомиться, наконец, с ортом-каменволем и остальными командирами крестьянского войска. Узнать, что поделывает королевская армия после сезона дождей, и не убралась ли она обратно на юг королевства. Около замка Сент-Амбруас служба несется гораздо серьезнее, чем в тылу армии. Нас быстро обнаруживает разъезд личной охраны маршала. Еще хорошо видно, что села и деревни вокруг замка заняты плотными отрядами крестьян даже с тыла, так что враг здесь прорваться не сможет внезапно. Правда, разгромить точно сможет внезапная атака отряда мятежников в любом селе или деревне. После быстрого вопроса пара всадников поспешила в штаб армии с донесением, что мастер Серый едет к маршалу с визитом, остальные сопровождают наш отряд. Через два часа мы подъезжаем к замку. Уже виден его донжон, как нас встречают Орт Ниббинг и Орт Гальдих. Знакомые дворяне внешне очень радуются встрече. От вас мы все время получаем хорошие новости, мистер Серый. Что на этот раз есть для нас? Все есть, уважаемые орты. Доберемся до маршала, и я все расскажу, отвечая командирам отрядов, и вскоре нас проводят в сам замок, донжон которого теперь занят штабом маршала. Ну как штабом? Пара ординарцев и десяток охраны присутствуют. Наверняка и суют у маршала все налажено благодаря смазливой хозяйке замка. Мы пока рассаживаемся на третьем этаже, и вскоре маршал, худощавый блондин с аристократическим носом, и голубыми глазами всего-то лет 25 спускается вниз с четвертого этажа. Совсем молодой мужчина и уже командовал десятками тысяч войск в сражении. Похоже, что других, сильно желающих воевать со своими же благородными среди взрослых бунтовщиков, не особо нашлось. Нас знакомят друг с другом. У маршала крепкое рукопожатие настоящего фехтовальщика. Он предлагает присесть для разговора. «Но я хорошо понимаю» что так наш разговор будет слышно на четвертом этаже. Маршал, конечно, спит с Артесой, наверняка, что она ходит в церковь и передает все, что узнала местному служителю культа. А у того много способов поделиться с королевскими полководцами информацией через своих людей. Церковь в этом миру сильна и давно служит королевской власти, особенно в такие сложные для страны моменты. Поэтому я предлагаю поговорить там, где никто не сможет нас услышать. «Мое предложение слишком важное, чтобы его кто-то мог услышать из посторонних. Кого вы имеете в виду?» Недоумевающе поднимает бровь маршал. Я молча показываю на верхний этаж и вижу, что мой намек не нравится маршалу совсем. Ноздри у него широко раздуваются, маршал выглядит сильно недовольным моими словами. Он что же, наивно думает, если дворянка раздвигает перед ним ноги, одеваться ей точно некуда, то она станет его убежденной сторонницей, и будет переживать за крестьянскую армию и ее смазливого маршала. Сейчас она просто выживает как может среди толпы враждебно настроенных крестьян, это понятно. Если маршал такой доверчивый дурачок, да еще станет настаивать на ее невиновности, думаю, что тогда придется дожидаться полного разгрома его армии и собрать ее остатки, чтобы подумать о захвате скалы самостоятельно. Жаль только потерять столько времени и большую часть армии в безнадежной войне. Правда, гибель загнанных в угол крестьян кажется они напрасной, уменьшат немного противника по численности, дадут нам лишнее время на подготовку, но не решат нашей основной проблемы никоим образом. Но маршал все же не стал уверять, что его временная подруга – хорошо проверенный человек, собрался сам и, оставив присматривать на третьем этаже своего человека, спустился на второй, где тоже есть стол и стулья. Благодарю, что серьезно отнеслись к моим словам. Первым делом объясняю я свою позицию. Речь идет о том, что, возможно, придется оставить в замках небольшие гарнизоны, а об этом противнику точно не стоит знать. «Что вы предлагаете? И какие теперь позиции занимает ваш орден мастеров?» Первый вопрос у маршала. «Позиции у нас отличные. Мы взяли два замка подряд. Теперь тыл у нас прикрыт со стороны реки. Единственное, что имеющиеся у меня 150 человек не могут прикрыть нас слева с предгории от проникновения врага. Силы у нас не те». Я показываю наше расположение на имеющейся приблизительной карте местности. Зато припасы, которые я могу собрать с шести хорошо населенных сел и двух рыбацких деревень в качестве налогов, могут целиком поступить в ваше распоряжение, маршал. Если вы выделите примерно 20 подвод из своих сел, то всего через пару дней они привезут собранный налог с наших селян именно к вам в замке. Еще склады и подвалы в нашем основном замке забиты доверху, Теперь эти припасы тоже будут поддерживать вашу армию. То есть нашими припасами можно прокормить примерно пару тысяч человек не меньше месяца, Завершаю я свою мысль. Так это же отличные новости, отвечает на взгляд маршала Ортнебинг. Конечно, припасы нам очень требуются местные уже на грани исчерпания. Да, наш орден считает вашу армию естественными союзниками и готов поддерживать как может. В арсенале замка Криденсберг есть оружие еще на 400 воинов, которых в теории мы можем набрать в своих селах. Но это совсем без гарантии. Народ на севере зажиточный. Его воевать против регулярной армии так просто не затянешь. Мы заметили, что местные живут свободнее и лучше, чем крестьяне из центра королевства. А с югом их и сравнивать нечего. Можно, конечно, поставить их в строй силой. Только воевать они не станут за наши идеи. «Да и идея у нас не густо осталась», — признает маршал. «После череды сплошных поражений», — нерадостно добавляет он. «Да, ваша милость, одним нам и вам не продержаться следующее лето никак. Замки отсрочат наш разгром. Я даже смогу взорвать пороховой запас короля, поэтому пушки и не смогут разбить стены замков». На этих словах маршал и его приближенные командиры с открытыми ртами смотрят на меня. «Вы сможете подобраться к пороху королевских войск? Это очень помогло бы нам». Маршал и не знает, верить моим словам или нет. Скорее всего, смогу. Только ведь дело не в одних пушках. Ведь десять тысяч королевских войск, пусть даже 6 теперь, против наших совместных двух тысяч, да еще при поддержке тысячи воинов-местных феодалов, рано или поздно разобьют остатки ваших войск и осадят все замки. Ладно, кое-где мы сможем продержаться до следующей зимы. Это в лучшем случае. И все. Где сейчас передовые отряды короля? «Заняли клепер и встали на зимовку. Там тоже не больше двух тысяч. Однако штурмовать настоящий город у нас нет сил и средств», — говорит маршал. «Да, на штурм клепера сил у нас нет. Зато мы можем взять другой город, где припасов хватит на несколько тысяч человек, а нас там будет почти невозможно прижать. И каждый выживший воин станет в три раза сильнее, открывая я свои карты». Маршал смотрит недоверчиво на меня. «И решать со штурмом необходимо уже быстро». Нам придется преодолеть реку. Лодки на такое дело у нас есть, чтобы внезапным ударом захватить два крайних поселения стражей. Там нам будут противостоять 2-2,5 сотни хороших бойцов. Все они прошли усиление в скале и один на один гораздо сильнее наших воинов. Но воевать в таком количестве отрядом на отряд точно не умеют. Поэтому против наших примерно полутора тысяч бойцов не продержится и одного дня. Вы, мастер серый, предлагаете получить ресурсы от стражей? Да, и ресурсы, и кормовую базу, и множество женщин, будущих вдов-стражей для ваших воинов, теплые ухоженные дома, огромные запасы еды. Что еще требуется, чтобы спокойно провести зиму на севере? Придется забыть, пока о напрасных надеждах вернуться на юг и поднять там еще более сильное восстание. Начнем обживаться на севере. И я уверяю вас, что заняв скалу и контролируя денежные потоки, которые вертятся около нее, можно создать свое очень устойчивое государство. Контролируя тот берег и сеть замков на этом, мы сможем внезапно нападать на королевские войска, и денежный запас стражей поможет нам нанимать наемников, сколько требуется, и значительно усилить нашу армию. «Почему вы думаете, что у нас получится взять главный город стражей со скалой? Я там был и знаю, что он очень хорошо укреплен и находится в почти неприступной позиции», — интересуется Орт Нибинг. «Если даже со штурмом поселений у нас получится», — добавляет он. «Понятно, что этот дворянин, или даже все они, прошли усиление в скале и могли хорошо рассмотреть эти места. Хорошо. Значит, про то, что мы легко возьмем четыре поселения и сможем уничтожить половину подготовленных стражей с малыми потерями, вы не спорите? Ну, поселения перед городом защищены только обычным чистоколом и небольшими рвами перед ними. Взять их с таким превосходством в живой силе — это несложно». Потери только будут большие. Но из поселений стражи могут отступить в город, а там у нас не хватит сил, чтобы захватить саму главную крепость», — разумно рассуждает маршал. «У меня есть план, как попасть в сам город без особых проблем и ударить стражам в спину. Учитывая, что все они прошли с колонии по разу, вступать в схватки в ближнем бою с ними, нашим крестьянам, очень неосмотрительно, зато вполне возможно расстреливать их из арбалетов». У меня накоплено уже около сотни качественных изделий. И если получится сделать 20 залпов по врагу, никто не устоит при этом, как бы они ни оказались сильны в личных схватках. После победы мы сможем прокачать за зиму всех своих воинов. Тогда армия станет гораздо сильнее. 2000 воинов превратятся по потенциалу в 4000 или даже 5. Что скажете о моем предложении, Ваша милость? Пришло время узнать, есть ли смысл вести разговоры дальше». Оно интересное. Нам придется обсудить его со всеми командирами отрядов. С другой стороны, пройти усиление в скале не откажется никто из крестьян, которым именно такого качества не хватает в боях с сильными воинами дворянских дружин и королевского войска. И запасы провианта нам необходимы, а его мы сможем получить уже в поселениях. Даже если город и не возьмем, то на запасах четырех поселений сможем хорошо перезимовать, довольно практично размышляет маршал. После этого мы в деталях обговариваем, как будем держать связь, и первая встреча заканчивается. Я прощаюсь с маршалом. Знакомые орты провожают меня к своим отрядам, находящимся в районе второго замка. «Мы уже на самом деле хорошо объели крестьян. Ваша помощь окажется очень кстати», — говорит один из них. «Присылайте подводы, десяток два. Мы заполним их за пару дней, отправим к вам обратно». Потом мы молчим И на прощение Орты говорят мне, что маршал очень сошелся со своей пленницей, не допускает и мысли о том, что она может быть на стороне врага. Сказать про это ему мы не можем, у нас нет доказательств. Мне понятно, это благородная, но глупая куртуазность. Я уже не спрашиваю их самих про отношения с пленницами. Наверняка, что они уже сами подпали под обаяние веселых вдов. И также не особо следят за языком в их присутствии, а те все запоминают и бегут к местному священнику, как бы на исповедь. Связь между служителями культа отлично наложена. Все эти сведения стекаются к полководцам короля почти без опозданий. Дворянки, попавшие под покровительство командиров крестьянской армии, наверняка почти каждый день посещают своих духовников, молясь о прощении за грешную жизнь. А те только приказывают лучше выполнять постельные дела, чтобы командиры крестьянской армии были довольнее и больше рассказывали своим как бы возлюбленным. Я даже спрашиваю об этом обоих хортов, приводя мужчин в определенное замешательство. Но они мне ничего не отвечают, вскоре прощаются со мной и моими людьми. Ничего не скажешь. Эти дворяне неплохие вояки, свои отряды они держат в необходимом тонусе. Только то, что измена живет рядом с ними, про это думать не хотят и верят, как положено своим женщинам до самого конца. Таково уже дворянское воспитание, а они его верные продукты. Ну, пусть немного подумают, может, сделают какие-то выводы. Рассказывая вечером я своим командирам и норлю итоги поездки. Очень плохо, что все командиры более-менее серьезные, сами из дворян, и все они берут себе под покровительство женщин-дворянок. Понятно, что без поддержки командиров этих женщин ждет только страшная смерть, однако и благодарности они никакой к своим заступникам не испытывают. Через духовников передают все, что узнают и услышат в разговорах. А потом полководцы королевской армии знают все необходимое про силы и оборону крестьян, наносят точные и сильные удары, — Поддерживает меня Норль. Да и еще и потом, когда положение становится почти безвыходным, через этих же баб предводителям предлагают помилование, если они сдадут свои войска. Помилуют их или нет — не так и важно. Но армия короля оказывается гораздо легче одержать победу, когда крестьяне чувствуют со всех сторон предательство. Именно поэтому... Наши благородные пленницы сидят в подземелье, они делят с нами ложе в донжоне, потому что мы тоже из простого народа и не предадим своих людей, а вот с дворянами этого ожидать придется всегда. Подвожу я итог разговора. Через пару дней восставшие присылают нам пару десятков подвод. Я сам лично сопровождаю их по селам и деревням, чтобы наполнить полностью и отправить обратно. Со своих крестьян я не собираю пока все налоги, только половину от одной восьмой доли чтобы немного поддержать союзников и одновременно подтолкнуть их к решительным действиям по отношению к скале. Сами они, по словам знакомых ортов, уже значительно подъели кормовую базу. Крестьяне в селениях, где расположены отряды бунтовщиков, уже отказываются кормить их дальше, даже под угрозой смерти. Понятно, что пару тысяч мужиков не прокормишь на запасах небольших, небогатых замков и принадлежащих им селах всю долгую зиму. Если бы мы не оказались союзниками, и не оказывали продовольственную помощь сами, дальше начался бы грабеж уже наших сел. В этом я точно уверен. Но, скорее всего, именно с нами они теперь отношения портить не станут, обрушатся на земли соседних замков, как саранча, тем более, что владельцы замков побоятся вступить в открытый бой с армией бунтовщиков. Наверное, что все же последуют нашим планам и поддержат идею захватить земли скалы и ее саму. Ведь там, кроме богатых запасов и множества женщин, Есть и очень интересная с точки зрения командиров и простых воинов возможность. Возможность стать сильнее и выносливее сразу и навсегда.